За разговором Вебер теряет счет времени, и с каждым ответом, требуемый Марком, теряют все больше уверенности. Отряд разведчиков севшими фонарями рассеялся по ночному лесу. Всю жизнь он знал, что является лишь импровизированным отрядом, но только сейчас внутренние затворы распахиваются, и знание становится реальным. Беседа продолжается до того, что теории Марка кажутся вполне правдоподобными, И сам Марк верит, что Вебер осознал масштаб происходящего. Они разговаривают до тех пор, пока капельница не снижает активность синапсов Марка и успокаивает его. Но он сопротивляется. Одну ладонь прижимает к виску, другая находится под затылком. «А знаешь, пусть делают со мной, что хотят. Таблетки, электрошок, даже операцию, если потребуется». С радостью им дам покопаться внутри, лишь бы все на этот раз правильно сделали. В полуправде больше жить не могу. Он закрывает глаза и рычит, как загнанный в угол волк. Ненавижу чувство, будто я все выдумал, что я какой-то абсолютно выдуманный дебил. Правда, есть одна вещь, которую я не выдумал. Марк изгибается всем телом, тянется к ящику при кроватной тумбочке и достает записку. Бумажка отказывается разлагаться. Ламинирование придало ей стойкость. Марк бросает ее рядом с собой. «Как бы я хотел, чтобы я ее придумал, чтобы не было никакого ангела-хранителя, но он есть. Но что прикажешь делать?» Гайбер молчит, ждет, пока препарат подействует и усыпит Марка. Затем, пошатываясь, идет по больничному коридору, присаживается на минутку в террариуме ожидания, заполненном людьми, которым пообещали высокотехнологичное чудо исцеления. Девушка лет это к двадцати сидит в оранжевом кресле с мягкой обивкой и вслух читает огромную яркую книжку с картинками четырехлетнего ребенка, усаженному на коленях. «Вы когда-нибудь задумывались, как мы появились?» — читает она ласково, успокаивающе. «Мы произошли не от обезьян и не от морских медуз, нет. Мы возникли, когда Бог решил». Вебер поднимает глаза, и вот она стоит перед ним, будто он создал ее одной силой мысли. «Сестра в зеленом шелке». «Навещали его?» — спрашивает он, и голос звучит странно. Карин качает головой. Он спит. Без сознания. Вебер кивает. Без сознания. А ведь состояние без старше сознания на миллиарды лет. Неправильно так его называть. С ним все будет хорошо? В вопросе слышится некий подтекст, который он не может вычленить. Разве с кем-нибудь вообще будет хорошо? Ему ничего не угрожает на данный момент. Они молчат. Дебер видит, как двигаются сотни маленьких мышц вокруг ее глаз, пока она расшифровывает его взор, даже когда они встречаются взглядами. Он пришел к выводу, что, похоже, наполовину является птицей. Карин медленно и болезненно улыбается. Знакомое чувство. Считает, что хирурги реанимации подменили, Его обрывает резкий кивок. «Старая история», — говорит она. А учитывая их внешний вид, совсем неудивительно, что он так думает. Она сошла с ума. Что-то в водопровод попало, видимо. Хирургов. Она морщится, как маленькая девочка, только осознавшая, что слова — это огромная мистификация. «Нет, птиц. Боюсь, я ни разу их не видел». Карин таращится на него, будто он только что заявил, что ни разу в жизни не испытывал удовольствия. Затем смотрит на часы. «Поехали», — говорит она, — «ещё успеем». Опускаются сумерки, и они устраиваются в поросшие засидки. Сидя на старом брезенте, припасённом ею в багажнике для свиданий, Карин всё ещё в зелёном шёлковом платье Бонни, Двебер в плаще и с галстуком. Она отвела его к месту, о котором знают только местные. Тайная ферма, необитаемая частная собственность. В яме холодно, поле вокруг усеяно прошлогодними бурыми обрубками кукурузных стеблей и ненужным зерном. Сразу за полем тянутся песчаные берега, петляющей реки. Начинают собираться птицы. Карин складывает руки перед лицом, словно ребенок, приучающийся молиться. Вебер устремляет взгляд на массу пернатых в сотни метров, затем снова на Карин. И это всё? Вот и всё мистическое зрелище? В ответ на его сомнения она улыбается и качает головой, касается плеча. Надо подождать. Жизнь здесь долгая, дольше, чем думаешь, дольше, чем можешь представить. На мгновение он приподнимается в холодные сумерки. Небо темнеет с персикового до гранатового алого. По свету пробегает ряд. Группа журавлей возвращается домой из ниоткуда. Они издают крик, да исторический, слишком громкий и пронзительный для маленького тела, звук, который он вспоминает еще до того, как слышит. Вместе с женщиной он припадает к земле. Холод крадется по позвоночнику. Еще одна нить пронизывает неподвижный воздух. И еще одна. Волокна птиц переплетаются и соединяются, ткань расходится и сплетается воедино. Нити тянутся со всех сторон света. Багровое небо расходится чёрными прожилками. Крылья гнутся и наклоняются под углом, пикируют и взмывают вверх, прежде чем вернуться в медленный циклон. Вскоре небо полнится притоками птичьей рекой, зеркальным отражением плат в облаках. И каждое русло зовёт и кличет, Птицы огромны, размером намного больше, чем он себе представлял. Медленные полные взмахи, длинные первичные маховые выгибаются в дугу над телом, затем опускаются под него, словно шаль, которую то и дело накидывают на плечи. Ноги свисают позади, а посередине округлость туловища, детская игрушка на веревочках. Птица приземляется в шести метрах от их наблюдательного пункта. Расправляет крылья, размах которых больше роста Вебера. За ней тут же следуют сотни других. Ночлег на частном поле. Интермедия — ничто по сравнению с кульминацией в более крупных заповедниках. Призывы сливаются и отдаются эхом, образуя единый и разрозненный глухой хор, простирающийся на мили во всех направлениях, Обратно в Плейстоцен. Гайбер думает, Сильви должна это увидеть. Самая закономерная мысль в мире — Сильви и Джесс. Нет, не Джесс, а Джесси, восьми 9 лет. Город птиц ее бы точно поразил. Был ли он когда-то близок с той девочкой? Заслуживала ли самоформирующаяся малышка больше отцовских чувств? Сбившись в кучки, птицы возвращаются на землю, падают из небесной изящности в земную неуклюжесть. Не будь эта перемена такой горькой, Вебер бы посмеялся. Тысячи плавучих журавлей поддаются силе притяжения, замечают людей и продолжают свой путь, погружаясь в постоянно меняющееся настоящее. С самого появления прерий, песчаных отмелей и видимой безопасности птицы собираются в этих. Косах. В этом столетии они пасутся на кукурузных полях. В следующем будут подбирать все, что останется. От ледяной земли дубеет тело. «Смотри!» — Вебер вздрагивает при звуке ее голоса, донесшегося будто с далекой планеты. «Вон там!» Он поднимает голову и видит себя в придорожном баре вместе с Барбарой Гелеспи, насильно причиняющим себе радость на танцполе. Журавль исполняет странный, неторопливый танец, подкидывает ветки в воздух, поджимает пальцы ног и корчится, как медиум. Затем он и самка настороженно вскидываются шеи вытянуты, глаза устремлены к невидимому, далекому объекту. Клювы — две параллели, прочерчивающие воздух. То чередуется, то синхронизируется, зацикливая вскрики в унисон. Вебер различает в кружащейся паре ключ к собственному растворению, а затем, с помощью тривиальной телепатии, которую может объяснить даже наука, она читает его мысли. «Почему вы вернулись? Ради Марка или ради неё?» Вебер не разыгрывает непонимание. Улыбка Карин превращается в презрительную усмешку. «Всё уже поняли. Очевидно ведь». «Что поняли?» Не могли они ничего понять. До него самого только сейчас дошло. Но даже медлительная наука склоняется к очевидному. Первый всегда узнает последним. Карин обращается к Полю. Дэниел сказал, что она ему звонила. Давно, за год до аварии. Разнюхивала о заказнике. Говорит, она шпионажем занимается. В пользу застройщиков. Безумное предположение, да? Как одна из теорий Марка. Гэббер бы ответил, если бы мог. В голове зреет некая мысль, и он ее почти высказывает, но погружается глубже, под слова. Карин переводит на него взгляд, и они меняются местами. Она врач, а он испытуемый. «Что-то случилось?» «Да», — говорит он, — «и видит это что-то. Тысячи существ, прочесывающих поля на расстоянии шепота». Карин прикрывает глаза и ложится на промёрзшую землю. Гебер укладывается рядом, набок, подперев голову согнутой рукой. Глядит на Карин, на просторы в последних угасающих янтарных бликах света в поисках женщины, с которой встретился год назад. Потом и она оглядывается на прошлое. «Не знаю, что мне от вас было нужно. Зачем написала вам о Марке? Не знаю, что мне нужно было от него. Или кого угодно. Она взмахивает ладонью в сторону изовлечающей улики, поля, забитого птенцами. В чём там вообще нуждаться? Затем смущенно отводит взгляд, садится, указывает на соседнюю пару. Две большие взволнованные птицы расхаживают туда-сюда, расправив крылья, и что-то бормочут. Одна выводит мелодию, четыре ноты спонтанного удивления. Другая подхватывает мотив и повторяет. Вебера пронизывает звуком. Творение переговаривается меж собой, исключив его из диалога. Истинная речь, которую не в состоянии расшифровать никто, кроме журавлей. Вскоре пара замолкает, осматривая Землю в поисках улик. Может, они детективы или ученые? Жизнь невыразима даже для живого. Гэббер смотрит на женщину рядом. На ее лице отражается все та же мысль, причем так ясно, будто он сам вложил ту ей в голову. Каково это быть птицей? «Вон там», — произносит она, кивая на прогуливающуюся пару, «вот про что Марк говорит. Крылья красного замерзшего носа раздуваются. Она в недоумении качает головой. Раньше они просто вылезали из перьев и становились нами, людьми». Или мы сбрасывали кожу и улетали вместе с ними. История старая, как мир. Карин смотрит на его профиль, но когда он поворачивается, отводит взгляд. Но самое печальное — они не способны любить. Образовывают пары на всю жизнь. Каждый год пролетают вместе тысячи километров. Вместе растят птенцов, притворяются, что сломали крыло, чтобы отвлечь хищника от детенышей. Даже жертвуют собой, чтобы спасти потомство. Но нет. Любой ученый скажет, птицы не чувствуют любви. У птиц даже нет «я». Мы сильно отличаемся. Ничего общего. И Вебер начинает понимать, в чем она его винит. Будь он способен на слова, то извинился бы. Та птица из пары, что покрупнее, поворачивается и смотрит на него. Некая тайна прячется. Во взгляде доисторического существа Тайна о нем, но ему не принадлежащая. Чистый дикий взгляд. Твердое знание бытия, которое Вебер позабыл. Женщина продолжает говорить, высказывает что-то непонятное и далекое, но с упорством и настойчивостью сообщает о водных войнах, как защитники природы одержали мимолетную победу, после которой их ждет вечный проигрыш. Она видела расчеты и нет в мире силы, способной остановить застройщиков. Ее лицо превращается в уродливую маску. Она машет рукой в сторону уставившейся на нее птицы, та пугается и улетает прочь. Почему нам этого недостаточно? В таком виде, каком есть, если бы люди только знали. Но если бы люди знали, то поле бы заполнили наблюдатели. «Как думаете, сколько у нас осталось?» — спрашивает она. «Господи, да что с нами не так? Вы же эксперт». Что у нас такого в мозгу, что не даёт? Небо совсем потемнело, и Вебер не видит, к чему она ведёт. Оба оказываются пленниками собственных ям и смотрят в немыслимо долгую ночь. Карин продолжает вслух, словно остались уже только воспоминания. «Помню, как отец впервые привёз нас сюда. Мы совсем детьми были. Я, Марк и отец сидели в этом поле. В этом самом...» Стояло раннее утро, солнце еще не взошло. Обязательно гляньте на журавлей утром. Вечернее шоу — это так, театр, а утреннее — просто божественное. Мы втроем встречали рассвет, тогда еще счастливыми были, и отец тогда казался мудрейшим человеком на свете. Так и слышу его слова, как он рассказывал нам про журавлей, как они ориентируются. Он сам был пилотом, ему нравилось, как они год за годом следуют ориентирам, чтобы отыскать это самое место. Как распознают поля. «Журавли помнят, как пить дать, цепляются за память, как летучие мыши застропило сарай». Когда я впервые увидела, как журавли взмывают воздух и исчезают в небе, то подумала «А я? Возьмите меня с собой». Ужасное чувство пустоты. Так и хотелось спросить, в чём я провинилась?» Она проводит пальцами по бровям. Вебер понимает, что в ней так отталкивало. Слабость. Потребность отдать должное миру. «Такой вот нам урок». Так он себе представлял отцовский долг. Всё твердил и твердил о кровных узах семье, о том, что даже птицы заботятся о сородичах перепугал нас до смерти, стиснул нас до боли, заставил поклясться. «Если что-нибудь когда-нибудь случится, а случится обязательно, ни за что никогда не бросайте друг друга». Последние слова звучат неясно, будто их выдал Вебер. Затем она отводит взгляд, подавив слабости и кажется более собранной, чем он когда-либо может притвориться осматривает заболоченные земли, устремляя взгляд далеко за прогресс, который их уничтожит. Отец был диким, полностью потерял связь с родным видом. Вбивал мне в голову, что я ничего не добьюсь. Считай, гарантировал. Она поворачивается и в темноте хватает Вебера за руку. Ей нужно, чтобы он возразил. Сказал, что еще не поздно изменить жизнь, еще не поздно заняться настоящей работой той единственной, что еще имеет значение. Если бы вы меня растили, если бы растили Марк и меня, или растил тот, кто знает, что знаете вы, возможно, она нашла бы призвание многим раньше, пока еще было время. Вебер молчит, боится подтвердить или опровергнуть сказанные слова, но она уже получила ответ и, качая головой, произносит. «Ничем не поддерживаемый?» Исключительный, почти всемогущий и бесконечно хрупкий. Он с трудом узнает фразу, написанную человеком, который некогда являлся Вебером. Ее вспыхнувшее лицо умоляет его вспомнить. Все поддельное свободно. Можно разыгрывать самих себя, других, импровизировать, изображать что угодно, вплетать мысли в то, что любим. Как много всего мы могли бы узнать о реке, где еще она может просочиться и увидеть.